Дверь в мою комнату резко распахнулась и с грохотом ударилась о стену. Послышался топот детских ножек. «Кейси, ты где?» раздался возглас Криса. «Привет, малыш!» Я вышла из ванной и подхватила его на руки. «Идем кушать!» На своем детском ломаном языке сказал братик. «Ну, пойдем!» улыбнулась я, и мы вместе направились на кухню. Обед уже был накрыт, ализия и папа сидели за столом в ожидании нас. «Добрый день, спящая красавица!» Ухмыльнулся папа, многозначительно подчеркнув слово «день». «Даррен, не приставай к девочке!» упрекнула его лизи «Доброе утро, дорогая! Как ты себя чувствуешь?» «Всем доброе утро!» ответила я. «Все хорошо. Правда, уезжать совсем не хочется». «Так давай поменяем билеты, поедешь немного позже» настойчиво сказал папа. и «Я уверен, пару пропущенных учебных недель ты легко наверстаешь». «Нет, пап, не могу», отрицательно покачала головой. «Забыл? Мне еще в общежитие заселиться надо». «Ну ладно, ладно, я все прекрасно понимаю. Просто не хочу расставаться с тобой», огорченно ответил он. «Ну все, раз все в сборе, то давайте уже обедать, скоро в аэропорт выезжать». Про общежитие я собрала Конечно, я рассказала папе про то, что тетя попросила меня съехать. Но не могла же я сказать ему о том, что перееду от нее не в общежитие, а к своим объявившимся родителям. После встречи со своими настоящими родителями я остановилась у них. Однако задерживаться в городе не стала и вскоре уехала. Решила, что нужно переварить все то, что свалилось на меня, и навестить моего приемного папу Дарена. Тем более, я по нему очень скучала. А еще одним весомым аргументом для отъезда был Шейн. Конечно, он думает, что я мертва и спокойно живет своей жизнью. Но минимизировать свое пребывание в городе, а вместе с тем и возможность столкновения с ним, было неплохой идеей.